Глава 17. Повозки уходили всё дальше от деревни. Исха сидела плотно запахнувшись в свой плащ с меховой подкладкой. Тулуп был бы лучше, но за всю зиму так и не представилась возможность его купить. А потому оставалось кутаться, чтобы ледяной лютовский ветер не проникал под одежду, вымораживая до костей. Примечание. Лютый. Последний месяц зимы. Перед глазами все еще стоял маленький Бо. Две влажные дорожки прочертили путь по его щекам. Она специально осталась с ним на ночь в деревне, чтобы уехать на рассвете, пока он еще спит. Повозку уже тронулась, когда басая худенькая фигурка в одной белой рубашке выскочила из хаты. Исхо! закричал Бо и бросился бежать за ней. Но был ловко перехвачен крепкой рукой Анельки. Я хочу с тобой! Я хочу с тобой! Хочу с тобой! Мальчик захлебывался в рыданиях, пытаясь легаться, но все без толку. Женщина держала его железной хваткой. Ты обещала! Иско зажала рот рукой, силой прикусив ладонь. Она говорила, что больше не уйдет. Выходит, соврала. Но так нужно. Ребёнку не место там, куда она отправляется. И всё же от этого легче не становилось. Она чувствовала себя предательницей. Будет ли он ей когда-нибудь доверять, или эта дверь закрылась навсегда? Даже сейчас, спустя несколько лучин после отъезда, у неё всё ещё тряслись руки. Ведьма не могла понять, то ли от холода, который свирепствовал вокруг, то ли от стужи, что царило внутри. До границы с Коревией, куда они направлялись, оставался примерно день пути. Солнце давно спряталось за лесом, но повозки продолжали свой путь ещё несколько часов, пока плотная темнота не окутала всё вокруг. Решено было сделать привал до рассвета, чтобы дать отдых лошадям. Крестьяне покормили животных и распрягли на ночь. Повозки поставили кругом, а в середине развели большой костёр, чтобы согреться. Исха всё это время сидела тихо. Она не собиралась никому показывать свои способности. Даже несмотря на то, что мужчины почти лучину безуспешно пытались добыть огонь с помощью кремня и кресала. Только когда они уже были готовы сдаться, заледеневшая древесина никак не хотела разгораться от трута Ведьма незаметно сделала несколько движений кистью. Первые язычки пламени охватили дрова. Девушка подвинулась ближе к теплу. Сердце всё ещё ёкало при виде большого пламени, но холод сейчас был сильнее. Ей необходимо согреться. Ужинали в молчании. Все замёрзли за целый день и блаженно впитывали тепло. Да и не до разговоров было. Мужчины понимали, что могут больше не увидеть свои семьи. Исха украдкой разглядывала их и недоумевала, как они, ни разу в жизни не державшие оружие, кроме топоров да ножей, будут противостоять обученным ратникам. И всё же княжеству нужно как-то защищаться. Веренир рассказывал, что их армия слишком мала. Но из-за мирного договора с Коревией Большая армия была и не нужна. Крайне затратно долгие годы содержать за счет княжеской казны тысячи мужчин, которые сами ничего не производят. Но вот мир не подписан. Кто мог об этом подумать? Союз с княжеством королевству был крайне выгоден, потому что Коревия получала свободный доступ к морю, а значит, и к торговым путям. Исха не знала подробностей, Но очевидно, раз они направляются к границе с королевством, сражения происходят именно там. И это могло означать только одно: Коревия переметнулась на сторону империи. Интересно, что молодой император пообещал королю? Ведь и глупцу понятно, что сначала захватчики поделят княжество, а потом станут разбираться между собой. И здесь перевес будет явно не на стороне Коревии. На что надеется Галлард Анаэль? Погрузившись в мысли, Исха не сразу поняла, что она единственная из всей компании бодрствует. Похрапывал даже тот невысокий коренастый мужик, который по жребию первым должен был караулить. Они не углублялись в лес. Лишь немного съехали с дороги, но опасность диких зверей никуда не делась, Хотя Исха знала, что пока она рядом с мужчинами, хищники их не тронут. Постепенно девушка тоже начала клевать носом. Что-то вырвало её из забытья. Ведьма подняла голову, сонно оглядываясь. За кругом света, в котором они находились, было темно, хоть глаз выколи. Исха аккуратно слезла с повозки, чтобы не потревожить спящего рядом Славия и, плотнее запахнув плащ, решила обойти небольшой лагерь. Смутное чувство беспокойства постепенно овладевало ею. Чуть дальше за деревьями, куда не проникал огненный свет, боковым зрением она различила две высокие фигуры. Исха повернулась в ту сторону, не сразу разглядев их. Сердце было готово выпрыгнуть из груди. «Кто вы?» — возвысила голос она. Фигуры бесшумно сделали несколько шагов вперёд и хорошо отрепетированным движением одновременно подняли арбалеты. «Атакуй!» — закричал внутренний голос почему-то с интонациями Веренира. «Я не знаю как», — попыталась возразить Исха. Это промедление стоило ей двоих спутников. Арбалетные болты с тихим свистом вонзились в их спящие тела. «Атакуй, демон, тебя дери!» Тени в капюшонах синхронно потянулись перезаряжать оружие. Как и в случае с Ерскаем, когда она оказалась заперта с ним в подвале, в голову пришла лишь одна мысль, которая вызывала дрожь в коленях. Исха обернулась на огонь. Он всё ещё горел ярко и высоко. Она подняла руки. Вслед за этим движением — в воздух взмыли горящие дрова. Нападавшие застыли, задрав головы, с одного из них упал капюшон. Мужчина ещё не старый, но уже и не молодой, почти лысый. Он попятился, но не успел сделать и пары шагов, как сверху на него обрушился огонь. Мгновением позже та же участь постигла его напарника. Одежда вспыхнула, будто пропитанная маслом. Нападавшие упали и принялись кататься по снегу, пытаясь сбить пламя, но оно не поддавалось, продолжая свой убийственный пир. Нечеловеческие крики сгорающих заживо больно отдавались в ушах. Первым порывом ведьмы было отвернуться и зажать уши, но она заставила себя смотреть и вдруг поняла, что ничего не чувствует. На душе не было той тяжести, которая преследовала её после убийства Ярская. Она смотрела, как догорает одежда на уже затихших телах, и понимала только то, что ей пришлось так поступить. Сколько времени Исха простояла без движения, она не знала. Но и состояние оцепенения её вывел стон. Девушка обернулась. На неё с совершенно одинаковым выражением смотрели три пары испуганных глаз. «Они хотели нас убить», — сухо сообщила Исха. Мужчины закивали. Стон повторился. Он доносился из её повозки. Быстрыми шагами она приблизилась к Славию. Болт пробил ему живот. Древко торчало наружу. Он был настолько молод, что ещё не брил щёки на них пробивался лишь редкий пушок. «Слави, слышишь меня? Всё будет хорошо». Она приложила руку к его лбу с холодной испариной. Погружая раненого в глубокий сон, она услышала. «Ерох умер». Ведунья сделала всё, что могла, и даже больше. Не только залечила рану, Но и заговорила Славия на удачу, чтобы стрелы и арбалетные болты обходили его стороной, чтобы холодное оружие не причиняло вреда. Конечно, если кто-то решит навредить конкретно ему, заговор не поможет, но в толпе, в общем бою, это сильно повысит шансы остаться в живых. Она держала слово, данное Анелли. Руки были в крови. Несмотря на то, что ей пришлось снять плащ, чтобы вытащить болт из тела раненого, холода она не ощущала. Чуть пошатываясь, она отошла от стоянки туда, где лежал толстый слой нетронутого снега и принялась стирать кровь. Кто эти люди? Они не разговаривали. Их целью было убийство. Грабители? Уже неважно. Серые предрассветные сумерки — Постепенно сменили непроглядную ночную мглу. Она посмотрела на их небольшой лагерь. Мужчины в тягостном молчании собирали хворост для погребального костра своего товарища. Ероху она при всём желании не смогла бы помочь. Он умер мгновенно. Болт пронзил висок. Веренир подскочил с постели, жадно глотая воздух ртом. Он долго не мог сообразить, где находится. Стены и потолок были из полотна. Рядом стоял грубо сколоченный из нескольких досок стол с горящим масляным светильником и низкий табурет. Под ним не перина, на которой он спал в замке, а матрас, набитый сеном. У стены расположилась ширма для переодевания. Только спустя полщепки он вспомнил, что вечером они разбили лагерь на границе с Каривией. Ему доносили о первых столкновениях небольших отрядов с той и другой стороны. Снился кошмар. Какие-то люди без лиц в чёрных капюшонах пришли, чтобы убить его. А он не мог пошевелить и пальцем. Только кричал, приказывая сам себе атаковать их. Был большой огонь, крики и отвратительный запах горелой плоти. А ещё глаза Исхи. Огромные. При взгляде в них Верениру всегда приходила на ум трясина, которая медленно затягивает в губительные объятия. Это просто сон. Исха в своём поместье, которое наверняка под охранным заклинанием. Он встал и сделал несколько широких взмахов руками, чтобы окончательно сбить пелену сна. «Сегодня будет тяжёлый день» нужно выслушать отчёты разведчиков с разных сторон и вместе с князем и шуйцей определиться с дальнейшими действиями. Велев седлать коня, он наскоро позавтракал кашей с мясом и уже через несколько щепок был готов к выезду. Перед встречей с князем он хотел лично объехать окрестности, чтобы понять, где с наибольшей выгодой для их армии можно вести бой. Может быть, это и входило в обязанности Витабута, который слыл непревзойденным военным стратегам. Но Веренир должен сам во всём убедиться. Лагерь уже окончательно проснулся. То и дело прибывали новые повозки с провизией и людьми. Веренир смотрел на крестьян и горожан с жалостью. Если его план не сработает, они станут единственной живой преградой на пути в столицу и мало кто выживет. Там и тут раскладывали новые шатры. Конечно, меньше, чем его собственный, но в каждый такой домик помещалось три, а то и четыре человека, которые могли поспать и укрыться от ветра. Зима — не лучшее время для ведения боёв. Хотя бывает ли для этого лучшее время? Веренир так не думал. И всё же у него не было выбора. Продвигаясь сквозь лагерь, маг держал коня под узцы. Ему кланялись и уступали дорогу. Наконец, палатки стали встречаться всё реже, пока не закончились вовсе. Здесь стояли часовые, которые вытянулись как струны, пропуская его через импровизированную заставу. Веренир запрыгнул на коня и пустил его рысью, полной грудью вдохнув чистый воздух. Маг не жаловался. Это лишь одна из сторон власти. Точно такая же, как обязанность присутствовать на пышных пирах и одеваться в дорогие наряды. Так нужно. Они находились перед широким озером. Вокруг — горы. Если княжество — равнинная страна, то от границы с королевством начиналась горная местность, а империю отделяли непроходимые скалы поэтому добраться оттуда можно было только по морю. Но имперские войска шли через королевство, поэтому у вольмирцев было преимущество. Перевал через горы отнимет у объединённой армии силы, а они будут поджидать противников здесь и успеют подготовиться. Всё-таки Ророх пожертвовал собой не зря. Подъехав к озеру, Макс спешился. Сейчас оно было сковано льдом. Десница оставил коня на берегу, а сам сделал несколько неуверенных движений по льду. Он держал вес мужчины, хотя был довольно тонким. Веренир топнул, затем подпрыгнул. Ничего не произошло. Наконец он вернулся за лошадью и вместе с ней пересек озеро, а затем вернулся обратно. «Это плохо». Вода стала бы дополнительной преградой на пути захватчиков. Кажется, на это же рассчитывали правители объединившихся государств, когда продумывали свой план. В теплое время года пересечь границу в этом месте было не так-то просто. А если проходить ее там, где положено, об их намерениях сразу узнал бы князь. Что ж, Трайтан в любом случае уже все знает. Так что, господа вы потеряли преимущество неожиданного нападения. Император, конечно, чересчур амбициозен, но и он не хочет зря жертвовать людьми. Объединённой армии вовсе не нужен был неожиданный ход, чтобы победить. Они и так превосходили вальмирцев по численности. Но всё дело в количестве жертв. Выходило, что король и император хотели обойтись малой кровью. Если бы всё пошло, как они планировали, воевать вообще не пришлось бы. Не готовому к войне княжеству пришлось бы сдаться. Мужчина снял перчатки, широко раскинул руки в стороны, поднял голову к совершенно белому небу, затянутому ровным одеялом облаков, закрыл глаза и всем своим существом обратился к пространству вокруг. Это место, подножие гор Пересечение воды, земли и воздуха наполнено природной силой. Здесь легче всего будет осуществить задуманное. Он чувствовал, как его тело наполняется чистой природной мощью, ощущал, как растут запасы магии в камне его кольца. Он дышал полной грудью, а кончики пальцев покалывала проникающая внутрь энергия. Пока он впитывал силу, был почти счастлив но на пути в лагерь тяжёлые ожидания вернулись. Веренир проделал обратный путь, полный противоречивых мыслей. Когда он приблизился к своему шатру, его сердце пропустило удар. Женщина с пушистыми рыжими волосами, выбившимися из толстой, но короткой косы, помогала разгружать одну из прибывших повозок. Он оставил коня, и в пять быстрых шагов оказался около неё. «Исха?» Та испуганно обернулась и застыла столбом. «Что стоишь, дубина? Поклонись господину Деснице!» — воскликнул один из десятников, принимавших провизию. Веренир строго посмотрел на ратника. Рыжеволосая поспешно сделала глубокий поклон и застыла, не решаясь поднять головы. «Всё в порядке». Я просто обознался. Продолжайте работать. Он медленно вернулся к лошади. Померещилась. Теперь он видел, что её волосы совсем не такого оттенка, как у ведьмы. Да и ростом это выше. Исха не может быть здесь. Женщинам вообще на войне не место. И всё же некоторые поехали вместе с мужчинами. Что ж, провожать никто не запрещал. Но им придётся вернуться. Во-первых... Никто их не будет кормить. Провизии и так очень ограниченное количество. Во-вторых, уже давно замечено, что в обществе слабого пола сильным труднее управлять. Только конфликтов ему не хватало. Он заметил Витабута, который с кем-то разговаривал. «Господин Шуйце». Веренир коротко склонил голову в знак приветствия. «А, господин Десница, а я тебя ищу». Витабут жестом отпустил своего собеседника. «Нужно запретить женщинам оставаться в лагере. Помогли расположиться мужчинам и пусть возвращаются туда, откуда приехали». «Я тоже подумал об этом. Лишние рты нам ни к чему. Эй!» Он пощелкал пальцем, снова привлекая внимание того, с кем говорил. «Собери ратников, да передаем распоряжение господина Десницы». «К закату в лагере не должно быть ни одной женщины. Нарушивших приказ ждёт княжеская тюрьма». Он снова повернулся к Верениру. «Эх, пока не припугнёшь, толку не будет». Как бы Веренир не относился к Витабуту, но сейчас он был прав. Шатёр Трайтана расположился рядом с пристанищем Веренира. Неподалёку разбили и палатку Витабута. Они стали своеобразным центром лагеря, вокруг которого расходились походные жилища сотников, десятников и простых ратников. Князь застыл у стола, наклонившись над картой. На ней стояли деревянные фигурки разных форм. «Я всё ещё не могу поверить, что имперцы решили идти через горы, а не по морю». Он стукнул по карте кулаком, повалив несколько деревяшек. Веренир встал с одного из грубо сколоченных походных кресел и подошел к правителю, аккуратно поднял фигуры и поставил на прежние места. Витабу тоже без слов поднялся и подошел. «Итак, это мы», — ткнул он пальцем на красные прямоугольники. «Это армия имперцев». В ход пошли синие цилиндры. «Это их союзники из королевства», — он указал на «желтые пирамиды». «Лучину назад вернулся один из моих разведчиков. Их войска еще не объединились. Сейчас королевская армия находится вот здесь». Он переставил треугольники за горную гряду. «Их примерно вот столько». Шуица положил на карту еще несколько фигурок. «А мы здесь, и нас приблизительно вот столько». Мужчина убрал парочку прямоугольников. «Я жду прибытия еще нескольких отрядов, которые отправились на поиски имперцев. Но по моим подсчетам их примерно столько». Шуица добавил на карту еще горсть цилиндров. Трайтан выругался «Ситуация складывается не в нашу пользу, господарь». «Мы всегда об этом знали», — процедил Трайтан. «Веренер?» «Да, господарь?» «Мне доложили, что утром ты отлучился из лагеря». «Зачем?» «Осматривал окрестности княже. Ророх успел вовремя. Мы смогли занять самую выгодную позицию в этих условиях». «Согласен», — подтвердил Витабут, — недобро сверкнув глазами в сторону мага. «Всё-таки видение войны — это его хлеб. В мирное время он с натяжкой уступал власть деснице, но теперь не собирался отдавать лакомый кусок мяса. Я ещё вчера вечером исследовал территорию вокруг лагеря. Несмотря на все обстоятельства, мы ещё можем побороться. А никто здесь и не опускает руки». Не выдержал Веренир. Заносчивость Витабута начинала его раздражать. «Хватит!» Снова стукнул кулаком Трайтан. Стол пошатнулся. И несколько фигурок полетело на ковер, которым была застелена промерзшая земля. «Вы как два барана. Один старый, другой молодой. Пока тут бодаетесь, дорогами меряетесь. Кто-то точит на вас большой нож». «Прости, господарь», — склонил голову маг. Витабут ничего не сказал, но спорить перестал. «Что вы предлагаете? Веренир, говори первый». Десница подвинул фигурки к нарисованному озеру. «Мы должны встретить их здесь. Тут есть место для манёвров, и мне легче всего будет управлять силой». «Если бы Витабут владел хотя бы каплей магии», Веренир был уверен, что сейчас упал бы замертво с дыркой в голове. Но, к счастью, такого рода сила не входила в число его достоинств. «Господин Десница прав», — подчеркнуто вежливо, сощурившись, произнес Шуйца. «С высоты моего огромного опыта я склонен предполагать, что такая позиция будет для нас наиболее выгодна». Трайтан лишь вздохнул на формулировку. Он терпеть не мог, когда воевода начинал занудствовать. «Господарь, прошу прощения», откинул полок молодой пицарь. «Господину десницы доставили посылку». Трайтан коротко посмотрел на Веренира. Мак кивнул. Князь сделал жест рукой, чтобы паренек входил. «Куда я могу поставить это?» указал он, взглядом на довольно объёмную деревянную шкатулку у него в руках. Маг взял её и, аккуратно пододвинув армии на карте, водрузил короб сверху. Попытался открыть, но шкатулка не поддалась. Веренир улыбнулся сам себе и, шепнув что-то, провёл рукой над крышкой. В следующий миг она без всяких усилий раскрылась. Внутри лежали украшения — Два очень крупных и толстых серебряных браслета, напоминающих кандалы, стоили лишь разницей, что были сплошь усеяны насыщенного синего цвета камнями. В дополнение к ним шёл такой же ярко-синий камень, но гораздо больше остальных, обрамлённый серебром. Маг поднял его за крупную цепь. «А вот и подкрепление», — проговорил он, заворожённо глядя на камень. «Как вовремя?» «Что это?» — скривился Витабуд, заметив, как в руках мага камни поменялись. Они словно стали поверхностью воды, в которой происходило какое-то движение. Трайтан тоже не мог оторвать взгляд от зрелища. «Синий агат, такой же я ношу в перстне». «Напомни нам, для чего он тебе?» — спросил Трайтан. «Если я правильно понял, ты сказал, что можешь извлекать магию прямо из природы. И тут для этого идеальное условие. Зачем еще камни?» Веренир застегнул браслет на одном запястье, затем на другом. И, наконец, надел на шею цепочку. «Как бы объяснить? Представь, что ты закрыл окно. На улице яркий день...» но свет не может проникать в горницу из-за ставней. Если мы проделаем в ставнях небольшое отверстие, свет найдёт дорогу через него. Но как бы много света ни было на улице, он сможет войти в комнату только на ширину отверстия. Так? Трайтан кивнул. Он внимательно его слушал. Витабут сощурился. Он прекрасно видел, на что способен десница но всё же не верил, что тому под силу воплотить в жизнь задуманное. Это казалось настолько невероятным, что Шуица заранее отметал такой вариант. Впрочем, он никогда особо не питал иллюзий по поводу плана Веренира. Но князь так слепо верил ему, что приходилось делать вид, будто он всерьёз полагается на силу десницы в случае, если ситуация станет ещё хуже. Хотя... «Куда уж хуже-то?» «Но если мы сделаем еще отверстие, и еще, и еще, свет станет проникать через каждое. Чем больше их станет, тем светлее будет внутри». «Ладно, и как это связано с этими кандалами?» не выдержал Шуйца, тыча пальцем в браслеты. «Свет — это природная сила». Магия стихий, называйте как хотите. Ставни — это моё тело, которое может пропускать через себя только ограниченный её поток. Как бы много силы ни витало вокруг, я не смогу взять больше. А вот камни — это дополнительные отверстия. Каждый камень — ещё одно, которое с помощью меня пропустит через себя потоки силы. «В таком случае ты мог бы взять целый мешок камней и стать ещё сильнее!» Всё не унимался Шуйца. «Что будет с ставнями, если отверстий станет слишком много?» «Они просто развалятся?» Вдруг подал голос Визгард. Трайтан вздрогнул. Мальчишка стоял в стороне так тихо, что мужчины про него забыли. «Вот именно!» «Если я воспользуюсь слишком большим количеством дополнительных камней, мое тело просто этого не выдержит». «Ты что, развалишься?» — обеспокоенно спросил правитель. Веренир чуть не рассмеялся. «Не уверен, что в буквальном смысле, хотя не исключено. Проверять я не горю желанием. По моим подсчетам, я и так взял максимально допустимое количество проводников». «Ты хочешь сказать, что этого еще никто не пробовал?» Снова выказал недоверие Витабут. «Да, господин Шуйца. Именно это я и пытаюсь тебе объяснить». Камни увеличивали силу, но вместе с этим, как побочный эффект и все чувства. Он ощутил, как его волной захлестывает раздражение. «Веренир, я понял, не нужно». Он поднял ладони вверх и отступил признавая поражение. В голосе сквозила неуверенность и даже испуг. За всё время их знакомства он впервые назвал мага по имени. Даже такой нечувствительный к тонким материям человек уловил мощь, исходившую от десницы. Трайтану, судя по виду, стало трудно дышать. Визгард потёр предплечье. «Веренир!» Негромко окликнул его князь, и во взгляде его стоял чистый страх. «Веренир, пожалуйста!» Маг закрыл глаза и медленно снял с себя украшения, сложив их обратно в шкатулку. Послышался дружный вздох облегчения. «И что это было?» — спросил его князь и строго посмотрел на него. «Я прошу прощения. Мне ещё нужно привыкнуть к этому» оружие. Когда решили разойтись до прибытия остальных разведчиков, князь задержал мага. «Послушай». Он замялся. «Помнишь, ты говорил, что Исха — очень сильный маг. Разве её способности не пригодились бы нам?» Он смотрел на десницу и не мог расшифровать эмоции на его лице. Они сменялись такой скоростью, что Трайтан окончательно запутался. Пауза затягивалась. «Веренир?» Тот вздохнул, собираясь с мыслями. «Ты в меня веришь?» «Ты еще спрашиваешь. Ты наша последняя надежда оставить княжество независимым?» «Я справлюсь». «Разве лишняя мощь тебе повредит? Ведь, как я понимаю, второй маг...» «Это не просто отверстие, а ещё один ставень, который тоже можно дырявить». «Я справлюсь сам», — упрямо повторил Десница. Она отказалась от него дважды. Он не станет просить третий раз, пусть даже не для себя. «Что между вами произошло?» Князь устало потер глаза. «Прости, господар, но я не хочу об этом говорить». «Иди уж». Махнул тот рукой. «Отдохни немного». Веренир коротко кивнул, взял шкатулку и вышел. «Я уже в который раз объясняю, что по дороге на нас напали!» Исха не справлялась с эмоциями. Как хозяйка земли, с которой прибыли крестьяне, она взяла на себя обязанность объяснить принимавшему их писарю, почему из деревни Приморской пришли только четверо вместо пяти. «Приказ есть приказ. От каждой деревни или села пятеро мужей. В бумаге указано пять. Я вижу только четверых». Ведьма подняла взгляд к сумеречному небу. Она устала и очень замёрзла. Всё, чего она хотела, — выпить горячего в шатре, куда хотя бы не проникает ветер. А вместо этого приходилось разговаривать с человеком, в умственных способностях которого она очень сомневалась. Что мне сделать, если по дороге его убили? Убили, не выдержала Исха, сорвавшись на крик. Или нужно было привезти его тело сюда? Я не знаю, что делать в такой ситуации, госпожа. Я ещё с таким не сталкивался, наконец проявил хотя бы какую-то реакцию приёмщик. Что за шум? строго спросил проходящий мимо сотник. Исха определила его звание по нагрудному знаку. Да вот, писар сбивчиво принялся пересказывать приключившуюся историю, указывая на Исху, которая демонстративно вертела в руках гербовую печать, полученную вместе с поместьем. Определи прибывших на ночлег, а я доложу начальству. Быстро принял решение мужчина и обратился к исхе. Сожалею, госпожа но тебе придётся покинуть лагерь». Она непонимающе на него уставилась. «Приказ господина Десницы. Любая женщина, которую заметят на территории лагеря, после заката будет арестована». Исха опешила. Не мог Веренир такое приказать. В чём смысл? С языка уже готова была сорваться просьба проводить её к Деснице, как она увидела его самого, вдалеке. Он медленно ехал верхом. Если бы она как следует набрала в лёгкие воздуха, то, возможно, он даже услышал бы её. Но странная робость сковала сердце и намертво сомкнула губы. Будет ли он рад её видеть? Она помнила его взгляд при расставании. В выражении лица не было ничего доброго. Да и до неё ли ему сейчас? Она приехала сюда помочь, и сделает это в меру своих возможностей. Для этого вовсе не обязательно встречаться лично. В какой-то миг Исхе показалось, что Веренир посмотрел прямо на неё. Дыхание перехватило. Но спустя миг он повернул голову в другую сторону. Не заметил? Или... Или нарочно отвернулся? От этого предположения сердце проткнула острая игла. Так сильно, что исха непроизвольно схватилась за грудь. «Госпожа, с тобой всё в порядке?» Словно откуда-то издалека услышала она обеспокоенный голос сотника. В голове тут же созрел план. «У вас есть лекарня?» — уточнила она. «Конечно». «В глазах что-то темно», — прошептала ведьма, и стала медленно заваливаться в сторону сотника, убедившись, что тот успеет её подхватить. Мужчина от неожиданности крякнул, но поддержал хрупкую фигурку. А потом и вовсе взвалил её на плечо и понёс. В таком положении было почти невозможно дышать, но это самый быстрый способ попасть к лекарям. Она вспомнила, как когда-то её точно так же несли разбойники в лесу. Только в тот раз на голове болтался ещё и мешок. И хотя сейчас лицо было открыто, ощущения были не из приятных. К счастью, мука закончилась быстро. Откинув полок одного из шатров, сотник внёс девушку и опустил на землю. Она была в таком состоянии, что изображать плохое самочувствие не понадобилось. Ведьма растерянно оглядывалась. В просторном шатре нашлось место шести постелям. Матрасы лежали прямо на земле. Однако пока они пустовали. Посреди стоял стол, на котором располагался светильник и множество склянок с какими-то жидкостями. У одной из стен стеллаж с инструментами и материалами для перевязки и ширма. «Что случилось?» — к ним подошёл высокий мужчина. «Нет, пожалуй, не так». Он был просто огромным. Исхе почудилось, что она целую вечность задирала голову, прежде чем смогла разглядеть его широкое лицо с чёрной жесткой жёсткой щетиной и такими же волосами, которые лежали на лбу и ушах. «Да вот, господин лекарь, госпоже, стало плохо. Её бы немного привести в порядок, и пусть уезжает обратно в своё поместье». «Несколько повозок через лучину отправляются из лагеря. Они заберут всех женщин». Исха, которая сидела на земле, смотрела на говорившего снизу вверх. За время короткого объяснения он несколько раз оглянулся к выходу, и ему не терпелось поскорее отсюда уйти. То ли так на него действовал специфический запах травяных настоек, который витал вокруг, то ли он просто торопился». Великан махнул ему, отпуская. «Встать можешь?» — подал он руку Исхе. Она уже немного пришла в себя и кивнула, принимая ладонь. В отличие от Ратника, она любила терпкий аромат трав. Он напоминал ей о доме в Тихом Логе. Так уютно, как там, больше нигде не было. Разве что рядом с Верениром. Она отмахнулась от этих мыслей. «Сейчас не время». «Так что произошло?» «Всё в порядке. Просто голова закружилась». «Ты носишь дитя?» «Нет-нет, не в этом дело. Сказать по правде, я пошла на небольшую хитрость, чтобы попасть сюда». Мужчина нахмурился. «Я не могу тратить время на глупости. Совсем скоро сюда начнут свозить раненых». «Это не глупости. Я хочу помочь. Как я могу называть тебя?» Лекарь Драгош», — представился он. Мне совершенно не нужна никакая помощь. Я хорошо разбираюсь в травах, могу перевязывать раны и знаю, как лечить другие недуги. Собеседник сощурился. Что? Мужика на войну проводила и оставлять боишься? Да причём тут это? возмутилась ведьма. Ты слишком молода для того, чтобы приехать сюда за сыном. Значит, муж Исха хотела возразить, но он не дал ей вставить и слова. «Вот что я тебе скажу. Там повозки уже отправляются. Если не хочешь оказаться за решёткой, тебе лучше поторопиться и уехать отсюда. Я слышал, что всех женщин доставят до ближайшего поселения, откуда они уже сами разъедутся по домам. Иначе придётся ночевать в лесу одной». Он развёл руками. «Господин Драгош, у меня нет здесь ни мужа, ни другого мужчины». Исха запнулась, снова подумав о Веренире. Но ведь она сказала правду. Язык не повернулся бы назвать его своим. «Я просто хочу использовать умение во благо княжества». Он громогласно захохотал. От этого звука Исха захотела зажать уши руками, но сдержалась. «Как похвально!» «Но знаешь, что в таких случаях говорят?» Она выжидающе на него уставилась. «Война не женское дело. Ты думаешь, тут безопасно? Сегодня тебя окружают ратники княжества, а завтра лагерь могут захватить эти проклятущие имперцы. Или, может, думаешь, их смутит это, чтобы тобой воспользоваться?» Он провёл пальцами по своей щеке, как раз в том месте, где у Исхи начинались рубцы. Рука сама дёрнулась к лицу, чтобы по привычке спрятать шрамы. Но она одёрнула себя и высоко подняла подбородок, ещё лучше демонстрируя изувеченную шею. Лекарь одобрительно хмыкнул, но не собирался уступать. «Господин Драгош! Господин Драгош!» — услышали они крики снаружи. В следующий миг в шатёр ворвался щуплый мужчина, который выглядел раза в три меньше лекаря. «Раненых несут!» Исха испуганно посмотрела на вошедшего. Откуда они могли появиться? Ещё не было ни одной битвы. За те пару лучин, что она здесь находилась, уже успела разузнать обстановку. Все ждали врага. Лекарь сразу стал серьёзным снял тулуп, в котором находился, а взамен повязал передник, который защитит одежду от крови. На Исху он демонстративно больше не обращал внимания, всем поведением показывая, что она лишняя. Ведьма уже повернулась к выходу, чтобы покинуть негостеприимную лекарню. «Дорогу!» — неслись голоса с улицы. Мужчина, который принёс новости, Открыл и придержал полок, чтобы двое ратников внесли на руках третьего. Исха отскочила к стене. «Сюда его!» — скомандовал лекарь, указывая на один из тификов. Через четверть щепки внесли ещё одного, а потом ещё. В суете все забыли про девушку. «А этого давай сюда, того туда, на стол!» Громкий голос уверенно управлял действиями всех вокруг. А теперь ступайте отсюда, развернуться негде. Еной, иди скорее, зажми рану, попытайся кровь остановить. Пока его тщедушный помощник занялся пробитым боком одного раненого, который стонал сквозь сжатые челюсти при каждом движении, лекарь быстро начал осмотр второго. Тот лежал совершенно неподвижно на животе. Его кожух был располосован на спине, Порезы пропитались кровью. Мужчина потрогал его шею, пощупал кисть и, очевидно, не почувствовал пульса. Покачал головой и перешёл к третьему раненому, которого положили на стол. Ему ещё можно помочь. Тот что-то зашептал великану, который наклонился к самому его лицу, как будто хотел поцеловать. Исха ничего не могла разобрать, да и не пыталась. Она заворожённо смотрела на Ратника, чью жизнь Драгож посчитал законченной. Только он жив. Исха чувствовала это даже отсюда. Посмотрев на обоих лекарей, которые были настолько заняты, что не замечали ничего вокруг, она подошла к бездвижному телу и медленно провела над ним рукой. Жизнь всё ещё теплилась в нём. Она ощущала, как воин хочет жить. Даже находясь где-то за гранью, он всеми силами пытался вернуться. И она могла помочь. Ведьма сняла с него верхнюю одежду и поморщилась. Непонятно, какого цвета была его рубаха раньше, но теперь насквозь пропиталась кровью. Несколько глубоких ран, словно спину, рубили топором. Ни одной смертельной, но он потерял слишком много крови. Исха скинула с себя плащ, и с мужчины тело скутки, которые остались от рубахи. Она сосредоточилась, привычно пропуская через себя живительную силу. «Живи», — почти беззвучно выдохнула Исха, мысленно нащупав его сердце. Она смотрела на него внутренним взором и видела, или скорее чувствовала, как оно беспорядочно бьётся, то трепыхается, как рыба на льду, что замирает на четверть щепки. «Живи!» — снова прошептала ведьма, резким толчком направляя в него энергию. Со страшным звуком мужчина втянул в легкий воздух. Раны под ладонями затягивались совсем тонкой красной кожей. Она оттянула его от края и ощущала себя так, словно он действительно висел над обрывом. А она изо всех сил тянула его за верёвку наверх. Исха знала, что благодаря камню, висящему на шее, она восстановится очень быстро, но прямо сейчас её мутило. Целительница устало села рядом и только теперь заметила на себе взгляд Драгоша. Она не стала отводить глаза, а вместо этого позволила, чтобы он увидел её суть через них. Всё или ничего. Боковым зрением ведьма заметила, что и помощник смотрит. Лекарь медленно приближался. Вот-вот он сгребёт её своими гигантскими ручищами и выкинет из шатра. Вместо этого мужчина опустился рядом на колени и снова начал искать биение сердца у раненого. Недоверчиво посмотрел на девушку. «Как? Как ты сотворила это? Хотя нет, не отвечай». Я не хочу этого знать. Оставайся, если того желаешь. Только сделай так, чтобы тебя никто не видел, иначе за нарушение указа на собой арестуют. Исха серьёзно посмотрела в его чёрные глаза и кивнула. Теперь она могла помочь и остальным. Где я могу вымыть руки? Её пошатывало. За ширмой стоит таз. Ведьма направилась в указанном направлении. Кровь на руках уже начала стягиваться неприятной куркой. Она даже не успела наклонить кувшин с чистой водой над умывальником, как застыла, боясь вдохнуть. Г — господарь. вдруг испуганным голосом промолвил лекарь. Из уст гиганта было странно слышать такую интонацию. «Господин десница? Господин Шуйца! Исха замерла, прислушиваясь к движениям в шатре. «Драгош, что с ранеными? Они должны были привести крайне важные сведения». Исха почувствовала, как от голоса Веренира по телу прошел разряд молнии. «Спят, господин, но их жизни вне опасности. Разбудить сможешь?» На этот раз голос принадлежал князю. «Сильное средство им дал от боли, но можно попробовать. Вот этот, когда я перевязывал его раны... Шептал что-то об имперцах. «Будеева!» — приказал Трайтан. Послышались хлопки, как будто человека били по щекам. Он застонал. «Дай мне!» — снова голос Веренира. Тишина заполнила шатёр. Только кто-то из раненых хрипло дышал. Потом Исхо услышала невнятное обрамотание и тихий голос мага. «Где они?» «Снова плохо различимое обормотание?» «Сколько?» Голос становился всё тише и тише, пока совсем не замолк. «Что он сказал, Веренир?» Нетерпеливо спросил великий князь. «Лучше обсудить это в твоём шатре, господарь. Спасибо за службу», — обратился он, очевидно, к лекарям. «Вы отлично справились». Через полщепки Драгош нервно покашлял. И схоробка выглянула из своего укрытия. «Выходи», — с облегчением вздохнул он. «Они ушли». «В первый раз видел князя Десницу и Шуицу так близко», — ошарашенно проговорил Еной. «Я тоже», — пробасил Драгош. «Мне кто-нибудь поможет вымыть руки?» Нарушила благоговейный момент ведьма. К концу дня Десница стала казаться что он сходит с ума. Ему везде мерещилась Исха. Но ведь она в своём поместье, в двух днях пути отсюда. После очередного выезда из лагеря, ради испытания силы камней без лишних свидетелей, Веренир возвращался к своему шатру. И как будто пережил утреннюю встречу с женщиной, что так напоминало ему Исху. Он снова увидел её волосы. Она стояла рядом с одним из писарей, принимавших провизию и записывавших новоприбывших в ряды княжеской армии. Нет уж, на этот раз Веренир не станет поддаваться попыткам своего разума выдать желаемое за действительное. Он быстро отвёл взгляд, чтобы не поддаться порыву подъехать поближе, чтобы... что? Снова разочароваться? Мало ли рыжеволосы ходят по лагерю. Главное, чтобы к вечеру женщины все уехали. Он не бросал их на произвол судьбы. Распорядился отрядить для них несколько дюжин повозок с ратниками, которые должны довести их до ближайшего города. Какого демона они вообще сюда приехали? Да уж, условия нужно было ставить сразу, когда гонцы отправились по княжеству разносить тревожные вести и собирать армию. А теперь что уж. Вечером произошла ещё более странная вещь. Им с князем сообщили о том, что вернулись разведчики, которые должны были привести сведения о наступлении имперской армии. Всего трое из целого отряда, да и те, сильно израненные. Маг прекрасно знал, что в случае необходимости сможет достать информацию даже из мёртвых голов. Но всегда лучше общаться с живыми. Они поспешили. Лекари знатно над ними потрудились. Если княжеская армия отобьёт нападение и жизнь войдёт в привычное русло, он даже хотел предложить этому Драгошу место покойного Ратиура. Великан ему сразу понравился конечно, нужно будет еще посоветоваться с князем. В тот самый момент, когда он коснулся одного из разведчиков, его сила как будто почувствовала что-то знакомое. Он снова отмахнулся от этого ощущения, но одновременно словно уловил тень запаха исхи. Это было настолько странно, что, узнав необходимую информацию, он поспешил увезти из лекарни своих спутников. Веренир долго думал над этим и пришёл к выводу, что всё объяснимо. Он почувствовал всего лишь запах лечебных трав и настоек, который вызвал воспоминания о ведьме. Всё просто. «Так что тебе сообщил разведчик?» — выдернул его из размышлений голос Витабута. «Самое долгое к завтрашнему полудню они будут здесь». Веренир хмурился. Князь и Шуица теперь тоже одинаково свели брови на переносице. «Мы успеем к этому времени собрать всех?» — спросил Трайтан. «Сколько уже прибыло? Сейчас позову Вискарта. Ему приносят всю новую информацию. Я приказал все считать и выписывать на один лист». Через две щепки Писарь стоял в шатре Трайтана и читал данные, которые получил за день. «Выходит...» Мы ждём ещё людей из самых дальних юго-восточных земель, — заключил Витабуд после того, как услышал отчёт. Они могут появиться и к завтрашнему закату. Ты правда думаешь, что эти люди нам могут чем-то помочь? Они же даже меча в руках не держали. У нас для них есть топоры, — возразил Витабуд. Да даже совсем без оружия они сыграют свою роль. — Определенно. Нужно тянуть время и ждать, пока все доедут до границы.